Показал. Привел в подвал 370 ступенек вниз. Подвел к огромной роста в три человеческих толстенной дубовой двери, которая вся оказалась железом обита, да таким каленым и внушительным, что это наталкивало на невеселые размышления. Радушно ладонью махнул, мол, приступайте, вельмастерс! После чего отошел к стене и, сложив руки на груди, привалился к этой самой стене плечом, выразительно глядя на меня.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 «Это та новая любовница!» Тишина и визг девицы, за которые я с катаной гналась, потому что она вкусную поджаренную курочку тащила. «Она сумасшедшая!» Меланхоличное мужское. Просто еще не приручил ее наш сугроб. Сугроб, на которого я тут же оглянулась, естественно, возмущенно вскинул бровь, явно не ожидая, что его за глаза прислуга именно так величает. Но промолчал, уважаю. Стукнув в дверь еще раз, крикнула еще громче. «Открывайте уже!» Из-за преграды донеслось ехидное. «Да, сейчас!» И это был голос другой старушенцы. «До утра сама броди по замку, а тут дураков нет!» Мужик какой-то выкрикнул. «Не отопремся и не проси! Ты эту кашу заварила тебе и расхлебывать!» Какая-то явно злая на меня женщина. «Так значит, да?» «Это вы вообще зря, конечно. Свельмастерс так не поступают, потому как...» «Ну, раз вы отпираться не желаете, значит, без претензий отнесетесь к тому факту, что я вас запру». У сугробчика беленькая бровка медленно и удивленно поползла вверх по лбу. За дверью потрясенно застыли. «Что?» — раздался чей-то визгливый голос. «Вы же выходить отказываетесь?» Разумно, вежливо и с расстановкой пояснила я.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 а за дверью обнаружилась толпа зеленомордых слуг, которые чуток так пошатывались, потому как это был погреб с вином, копчеными окороками и сырами всяческими. Эти болотники тут не просто так прятались, а с явным удовольствием. Однако, прокомментировал явно не ожидавший такого комфорта в схроне лорд Эйн. «Тохлый жмурик!»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 Не удержалась и ехидно заметила. «Судя по длине когтей, вы, маникюрщика, или потеряли в недрах вашего необъятного жилища, или съели». На меня возмущенно глянули. «А что?» — невинно похлопала ресничками. «Мы с вами уже убедились, что по законам военного времени вы на все вполне способны». «Виль, на войне никто никого не ест», — отрезал Снежик. «Война войне рознь», — возразила издевательски.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 «Ладно», — вскинула подбородок, — «признаю свою полную и абсолютную капитуляцию». Лорд Тейн победно усмехнулся, отошел от стены, подошел ко мне, слегка склонился и завораживающим шепотом Коева от такого ужастика ожидать было бы странно произнес. «Поднимаемся в спальню?» «Нет, ну до чего же озабоченный работодатель мне попался? Или на меня попал? Скорее, второе». «Лорд Эйн, еще раз повторяю для вас очень умного. Я не сплю с начальством. А что касается вашей прислуги, поступим проще. Этих заколотить. Пусть тут гибнут медленно, но верно. Новую прислугу набрать. Поверьте, с моим опытом и подходом, дело набора нового обслуживающего персонала займет минут пять от силы и... И тут опять лязг, скрежет, двери распахнулись, решетки поднялись, на пороге показались зеленомордые и сообразительные». «Ну вот, совсем другое дело», — радостно улыбнулась я. «Так, народ, мне бы поесть, а то я, когда голодная...» Пятнадцать человек торопливо миновали нас, обходя по стеночке, и ринулись вверх по лестнице, явно готовить мне ранний завтрак. «Умнички вы мои!» «И портные», — закончила я фразу. Портные слаженным строем выступили, семь человек. И вот после этого я посмотрела на Снежика, выразительно посмотрела, «С нескрываемым торжеством, так, и победно!» «Оригинально!» Изучая меня все более заинтересованным взглядом, произнес лорд Эйн. «Да, я такая!» Гордо вскинув подбородок, ответила я на его невысказанный комплимент. А он комплимент точно был. Просто снежек он слегка тормоз. и еще не понял, что вообще-то сейчас должен стоять на коленях и, протянув руки к моей божественной персоне, боготворить и благодарить без устали». Ну да ничего, Вильмастерс Мастерс всегда отличалась упорством и настойчивостью, так что уверена, до да, Эйна еще дойдет.